Глава 42. Трудно сказать, сколько мы едем. Время будто замирает, когда я обнимаю постановую щукирину и схожу с ума от страха и сомнений после принятого решения. Волнами накатывает ужас, который всколыхнули слова Шерри Гетта о пытках. Выдержу ли я? Ради чего я на это иду? Я же хотела жить, любить, а теперь соглашаюсь на смерть. Безмолвно молюсь Гетте, вспоминаю ту смиренно колено преклонённую Никелию, которая отказывалась покинуть храм то своих родных. А Вирги я стараюсь не думать. Одна мысль о моём лорде приносит боль настолько сильную, что становится трудно дышать. Как же хочется вернуть время вспять. Но что можно исправить? Ничего. Я лишь маленькая Гильеррика, у которой нет права быть счастливой. Знал ли Верк о готовящемся покушении на князя? Не потому ли он так легко отпустил меня? Ведь говорил, что не позволит мне уйти. Или Вирк, завоевав очередную крепость, охладил к игрушке? Я так и не узнаю, значу ли что-нибудь для лорда. Видимо, нет. Иначе бы он не позволил Ширигиту схватить меня. Прозрачная капля щекоча катится по щеке. Лучше думать о папе. Лютану придется вернуться домой. Брат будет вынужден снова стать вильером и помогать людям. Остается надеяться, что дыша его не сильно прогнила. Всхлипываю и вытираю слезы рукавом. Кирина что-то шепчет в беспамятстве, но ничего не разобрать. Кроме имени. Тейг. Девушка тоже несчастна. Мы обе оставили свои сердца в руэпине, покинули тех, с кем рады бы прожить до глубокой старости. Карета останавливается, и я благодарна невольному концу своих страданий. Что толку теперь сомневаться? Ширигет не упустит добычу из рук. Овиргу я не нужна. Вот-вот блондин откроет дверцу, возьмёт мою подругу, чтобы оставить её на постоялом дворе. Убираю с лица Кирины прилипшие к влажной коже локоны, поправляю декольте, жалею, что разорвала завязки. Придётся оставить девушку в таком виде, и это беспокоит. Стоит попросить у Шерегета плащ? Когда дверца с скрипом заявляет о появлении лорда Тьмы, поднимаю голову и прошу: Не могли бы вы отдать Я осякаюсь, увидев перед собою вовсе не блондина. Сердце совершает кульбит и подпрыгивает к горлу, перехватывая дыхание. Замираю, не веря глазам. Если это видение, то я хочу задержать его как можно дольше, чтобы насладиться им. Лорд Вирк, растерянно бормоча точную секирину, приподнимается на локтях и оглядывается на меня. Что происходит? Ты тоже его видишь, шепчу я, не отрывая взгляда от мрачного лица мужчины. Мне не мерещится? По шее ползут мурашки страха, что всё это недоразумение, но в груди становится теплее от надежды. Я говорил, что не отпущу. сухо заявляет Верка, подхватив меня на руки и вынимает из кареты. Неужели ты подумала, что я откажусь от своих слов? Но ты это сделала? — Лепечу совершенно растерянная. У тебя выбора не было. — Я сам решаю, есть ли у меня выбор. Но я давал его тебе, Арелия, и ты выбрала неверно. Не выдержав тяжелого взгляда Вирга, смотрю поверх его плеча. За спиной моего лорда маячит Ширигет, и на лице блондины сияет широкая улыбка. Голос его звучит нарочито-весело. — Лепечу. Наивная лисичка решила, что если открыли дверцу в клетке, то и на свободу отпускают. Я запрокидываю голову и хватаю ртом воздух при виде высоких стен Айсуга. У ворот замка толпятся гильярийцы. В нескольких шагах от нас замечаю дюжину всадников. Войны лорда тьмы. Одна из лошадей без седока, бока ее лоснятся от пота, через круп переброшено тело мужчины. «Это же Дилит! Вирк погнался за нами?» Шыригет, будь добр, заткнись, ворчит лорд, пока я не проткнул тебе живот. На блондин лишь смеётся, продолжая издеваться надо мной. Мало того, эта храบรзверушка приказала отвезти её к князю, чтобы большой злой волк не пострадал. Он хлопает Виргу по плечу, и мой лорд сильнее хмурится, не отрывая от меня пронизывающего взгляда. Тебе абсолютно не дорога жизнь, Шыригет. Ты же в только потому, что привёз её сюда. Анна дышит лишь потому, что я убедился, с неожиданной серьёзностью заявляет Ширигет. Девчонка искренне любит себя. Каменный ты истукан. В наступившей тишине я слышу доносящийся до нас говор жителей замка. Ширигет, развернувшись, направляется к группе людей у ворот. Я же, кусая губы, не решаюсь посмотреть на моего лорда. Держусь за его плечи и упрямо разглядываю всадников. Кажется, среди них вижу Лютана. Брат бледен, но жив. Руки его связаны за спиной, спина согнута колесом, будто на плечах непосильный груз. Арелия, вздрагиваю и задерживаю дыхание. Посмотри на меня, пожалуйста. Моргаю, по щекам катятся слёзы. Мотаю головой, не в силах видеть его и не обнять, не приникнуть губами к его, не ощутить аромата соли и тёплого мускуса. Вкусы в страсти. Поверить. Лорд осторожно отпускает меня и, когда мои стопы касаются земли, поднимает мой подбородок. Взгляды наши встречаются, и я судорожно втягиваю воздух, откольнувшее сердце боли. Завожу руки за спину и снова, глянув на брата, хрепло уточняю: "Это была проверка?" "Да." И я её не прошла. Нет. Он всё знал и про дили, до которой служил двум господам, и про план моего брата. Вскидываю голову, гляжу с вызовом. И что теперь, мой лорд? Он молча берёт меня за руку и ведёт к замку. Я мельком замечаю, как слуги снимают с кареты труп Вильера, слышу обрывки объяснений Ширигета. Сильнейший обвал. Удалось спасти только женщин. Ареля? Да. Ваша Вильера, вдова сына Вильера Таглора. Чувствую пожатие ладони лорда Верга и поднимаю голову, любуясь его широкой спиной, твёрдой поступью и величественностью движений. Хочу, чтобы это мгновение продлилось вечно. Я готова идти за моим лордом хоть на край света, доверившись ему полностью.